Глава вторая. В пути. Новая Армавиро-Туапсинская железная дорога еще строилась, и попасть в Новороссийск можно было только через станцию Кавказскую по Владикавказской железной дороге. Купе первого класса обошлось Ардашевым в месячное жалование кузнеца или слесаря, почти тридцать рублей. На отдыхе Клим Пантелеевич не экономил. Дорога пролетала незаметно благодаря тому, что в руках у присяжного поверенного был седьмой тон полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова. Вероника Альбертовна была увлечена чтением очередного любовного романа. Время от времени она огорчённо вздыхала. Видимо, на первых страницах её героине отчаянно не везло. Поезд покачивало, и в стаканах постукивали чайные ложки. В купе стоял легкий запах Линкруста, смеси канефоли и воска. За вагонным окном пейзаж был самый простой: степь, редкие жидкие рощицы, кустарник, поля с рожью и снова степь. И изредка попадались бесчисленные атары овец, охраняемые чебанами в косматых шапках с огромными собаками, превосходившими в холке самого большого барана. В здешней природе явно не хватает влаги, глядя в окно, думал Ардашев. Главные реки губернии, большой Егарлык, Калаусы Кума, полноводны только весной, в остальное время года почти пересыхают. Речная вода из-за насыщенности солями тоже имеет солоноватый привкус. Крестьяне северо-восточных районов иногда даже не могут вдоволь напоить скот. Помнится еще в 1871 году инженер Агапов разработал проект Кубано-Егорлыцкого канала протяженность его в 63 версты. Канал должен был напоить 13 сел Медвежинского уезда, два села Ставропольского уезда и три станицы Кубанской области. Стоимость всех работ указывалась точно: 482 566 рублей. 70 копеек. Только проект так и остался на бумаге. Желающих ассигновать в него средства не нашлось. Вот и мучается Ставропольская земля от суховеев, засухи и безводья. На стрелках поезд подрагивал. Показались привокзальные строения. Изрядно попыхтев, локомотив остановился. Послышался звон станционного колокола, на отдалённых путях надрывно станали паровозы. Станция Кавказская, стоянка 1 час. Извольте обедать, прокричал проводник. Одноэтажное здание вокзала отличалось продуманной архитектурой с некоторой претензией на роскошь. Выстроенное из красного кирпича, с рядом высоких окон, оно постепенно переходило в величественное двухэтажное сооружение, украшенное резными узорами в исконно русском стиле. Чуствовалось, что у архитектора был хороший вкус. Для пассажиров первых трёх классов распахнулись двери ресторана. Негромко играл патефон. Слышилась меца собранная несравненной Анастасией Вяльцевой. Официанты, облачённые в длинные фартуки, выстроились в шеренгу, приветствуя гостей. На столах блестели латунные таблички с надписями: первый, второй класс и третий класс. Блюда, хотя и отличались, но не особенно. Если вэяжора в первого и второго классов ждал борщ польский, фаршированная индейка с салатом из маринованных вишен, щука фаршированная под соусом, говяжьи отбивные с картофельными крокеттами и солёные маслята, то для третьего класса предлагался суп из осетровой головы, курица под соусом с лимоном, мясная солянка, картофельное пюре и гренки с селёдкой. Вместо Moët Цымлянское и Барсак. Водка Смирновская и пиво Калинкин присутствовали на всех столах. Правда, первый и второй класс мог ещё вкусить Кизлярского коньяка Тамазова и Шато Лафит. На приставном столике уже кипел самовар, желающим подавали кофе. Тут же стояла корзина с пряниками и вафлями, на блюде красовались эклеры, а в вазочке мармелад. Четвёртый класс коротал время в буфете. За 2 гривенника можно было купить часть жареного цыплёнка, за 5 бутерброд с паюсной икрой или кусок кровиной колбасы, либо копчёную корюшку с картошкой или пирог с гречневой кашей и грибами. За 50 копеек небогатого россиянина ждал приличный кусок варёной телятины с горчицей или хреном. На привокзальной площади торговали клубникой, малиной, черешней, пирожками и квасом. Основательно подкрепившись, voyageurs вновь разбрелись по вагонам, и снова застучали колёса. Их мерный стук клонил в сон. Поезд прошёл Тихорецкую, Станичную, Екатеринодар, Крымскую и миновав станцию Гейдук, подобрался к Новороссийску. Днём отсюда открылся бы великолепный вид на раскинувшийся город с бухтой, элеваторами и портовыми сооружениями. Но теперь стояла ночь, и лишь далёкие редкие огоньки, точно горящие в темноте лампадки, обозначали Новороссийск. Паровоз подкатил к вокзалу. Сонные пассажиры выходили на перрон без спешки. Пахло пропиткой деревянных шпал и горячим маслом вагонных буц. Насельщик Бойка подхватил Тимодана и Ордашевых у багажного вагона и повёз их на тачке до первого экипажа, получив двугривенный артельщик благодарно поклонился. Выверенными движениями извозчик закрепил Тимодана и погнал лошадок по пустым улицам. Тускло светили керосинокалиеновые фонари, на город опустилась желанная ночная прохлада и чувствовался запах моря. Гостиницу Ардашев выбрал заранее. Европа, лучший отель новороссийского, располагался в старом городе. Дорога к нему лежала по берегу бухты мимо пристаний, пересекая множество железно дорожных веток, а в одном месте шла тоннелем в Владикавказской железной дороги и продолжалась под нависшими на металлических подпорках рукавами элеватора. где по бесконечной ленте сыпалось зерно в трюмы пароходов. Фейтон проехал через реку Цемс и осушаемое Цемское болото. Неподалёку виднелись тёмные силуэты нефтяных баков. Наконец, въехали и на Серебряковскую, главную улицу города. Судя по вывескам, освещённым электрическими фонарными столбами, на ней размещались почти все государственные учреждения. Волжско-камский коммерческий банк, русский торгово-промышленный банк, кинематограф "Вулкан", аптека Кормана, гастрономия Губарева и Терещенко, азиатские товары Сулеймана Хаджи Ага Аглы, кондитерская де Кишьян, кафе де Пари, городская Баллеоновская публичная библиотека и бесчисленные галантерейные магазины. Е2 экипаж остановился у гостиницы, как тут же появился носильщик. Внутреннее убранство Европы впечатляло. Хрустальная люстра заливала электрическим светом вестибюль, потолочная лепнина, дорогие французские обои и мраморная напольная плитка, упрятанная под дворсистыми коврами, производили вполне благоприятное впечатление на гостей. Зарегистрировав постояльцев, услужливый портье протянул ключи. За четыре рубля Ардаши вы сняли самый дорогой номер с большой кроватью и прекрасным видом из окна. Еще рубль пришлось отдать горничной за приготовление двух горячих ванн. Уставшие из дороги супруги быстро попали в объятия морфея. Надо отметить, что во многих городах Черноморского побережья Кавказа были проблемы с горячей водой, и потому горничные готовили горячие ванны за дополнительную плату, так как в номера поступала только холодная вода. В более дешёвых гостиницах вообще отсутствовала ванна, и постояльцы нередко привозили с собой складную каучуковую ванну по форме напоминающую большой резиновый таз. Уже в советское время такую ванну с собой на гастроли брал поэт Владимир Маяковский.